«П». Когда «П» была постаментом, на постаменте всегда что-нибудь стояло. Сперва была одна фигура одного политика. А политик — это такой вождь. Потом сразу две фигуры двух политиков, то есть вождей. А после опять одна фигура только одного вождя, но зато уже самого большого и важного вождя, который был главный в парламенте, и рядом с вождями в праздники всегда собирались парламентарии, а еще пешеходы, пассажиры, партии с их членами, птицы, петушки на палочке. А дальше всем уже, наконец, надоели вожди и решили, что хватит, и разбили самого последнего вождя на составные камни, и показали все по телевизору в новостях дня, а постамент тогда стал пустой и начал называться. Пустамент. Но это так сначала шутили, а потом забыли про пустамент, и все прекратили собираться рядом с ним в празднике. Так что он стоял совершенно один оденюшенник на целой большой площади и сильно рыдал под дождем большими слезами. И так было долго, но вскоре над ним сжалились и сказали, что это вожди во всем виноваты, а пустамент отдельно ни в чем не виноват и стали искать пустаменту новую работу. И тут она нечаянно подвернулась, и это была работа буквой «П». Ну, конечно, такая работа пустаменту сразу понравилась, и он сказал, что спасибо, и что я только об этом и мечтал всю свою жизнь. И ему на новой работе пожелали больших успехов. И они были.